последующие 10 минут я забыл про голод и с надеждой наблюдал за копошащимися работниками Жека. Спустя еще минут пять ко мне подошел электрик и радостно сообщил. — Ну что ж, все понятно. Сейчас все сделаем. Только нужно за деталями некоторыми сбегать на рынок, пока он еще не закрылся, и все будет тип-топ. — С вас две. За работу и за детали. — Этого-то я и боялся. — А вообще-то вам повезло, что я проходил мимо, — продолжил Электрик. — Потому что потом бы вы неизвестно, когда нас выловили. У нас жесткий график. — Извините, у меня сейчас денег нет, — смущенно пробормотал я. но э нет, так дело не пойдет, — тут же перебил Электрик. — Мы в кредит не работаем. — Что же нам? Трубки за свои деньги покупать? — Мы вам что, благотворительная организация? — Коль! «Пойдем-ка отсюда, здесь не ценят работу настоящих профессионалов!» С этими словами они быстро собрали инструменты и поспешили удалиться. Судя по взглядам, которые они бросили в мою сторону при выходе, окно в графиках они найдут разве что через десяток лет. «Эх, ну что за жизнь такая?» Такого удара судьбы я не ожидал. «Изменения в моей жизни приобретают прямо-таки катастрофический характер». Без электричества, еды, работы, с протекающим водопроводом. Просто ужас. Более того, у меня теперь нет даже компьютера. Я даже не могу получить самое насущное — вылезти в интернет. На фоне всего этого тот факт, что я стал вампиром, который, кстати, вообще-то не существует, просто теряется. И ведь не пойдешь друзьям пасить денег в долг. Гордость не позволит. Хотя, конечно, сейчас не до гордости. Между прочим, нужно встретиться с Хазом. После переделки на дискотеке я позабыл, что работа у меня как раз есть. Причем аванс я уже получил и даже успел потратить. Деваться некуда. Нужно работать. Вот только что со мной сделает Хаз, когда я появлюсь, предъяву очи с таким опозданием. Толстяк уж, небось, вовсю пашет за двоих». Стыдно даже как-то. В дверь опять постучали. Культурно. Так ровно три раза с паузой ровно в секунду. На сей раз глазок я посмотрел. За дверью улыбался Сергей Иванович. Открыто так улыбался. Явно не к добру. Я с легкой опаской открыл дверь. «Здравствуйте, Виктор». «Как дела у вас? Как себя чувствуете?» — подозрительно участливо поинтересовался он. Пришлось изобразить вымощенную улыбку. Просто великолепно. Тут Давича так хорошо поспал. А что это вы в столь позднее время гуляете или по работе? Да, в общем-то, и так, и так уклончиво ответил Сергей Иванович. Поняв, что так просто он не уйдет, я все-таки посторонился и пустил его в квартиру. Э что-то у вас тут не прибрано и темновато. На дворе вечер, надо хоть свет включать. Я, конечно, понимаю, что вы у нас в темноте видите, но хоть ради гостя бы включили. Я понял, что со мной играют в какую-то игру, причем я уже заранее проиграл, но все же я решил не отступать. Да вот нет электричества, компьютер у меня сгорел. Электричество тоже перестало работать. Привыкаю к темноте. — А что, вам к ней еще и привыкать нужно, — с интересом осведомился Сергей Иванович. — Разве вам не все равно, света ли тьма? — Нет, — нехотя ответил я. — Тьма, как бы это так попонятнее сказать, она светлее и приветливее. Вы не поймете, я и сам, черт возьми, не понимаю. — Нужно будет поподробнее это обсудить в лаборатории. С вами давно хочет побеседовать Нестеров. Уверяю вас, он совершенно не обижается за то, что вы его ударили в... Ударили. Всего-то два раза. Ах да, лаборатория, протянул я. Вы понимаете, мне сейчас некогда. Нужно срочно на работу идти. Деньги, знаете ли, приходят и уходят. А кушать хочется всегда. Тем более, что у меня есть обязательства. Сергей Иванович развеселился еще больше. — Ну, у нас есть замечательная столовая, вам там понравится. Кормят прямо-таки на убой. — Перед посещением вашей лаборатории это как нигде актуально, — вернул я. — А что касается денег, — как ни в чем не бывало, — продолжил он, — так мы вам можем предоставить стандартный оклад сотрудника оперативного отдела. Будете изредка ходить на дежурство и каждый день в лабораторию. Время не больше, чем обычная работа, это не займет. Тем более вам это будет весьма полезно и наверняка интересно. А зарплата весьма достойная. При желании вы сможете это даже совместить с вашими обязательствами. Достойная зарплата это сколько? Нарочито небрежно осведомился я. Сергей Иванович сделал вид, что что-то подсчитывает в уме. — Ну, что-то около шести тысяч. — Немного платит госслужащим, усмехнулся я. — Это, конечно, не столь шикарно, как вы привыкли, — признал Сергей Иванович с легкой улыбкой. — Но и на шесть тысяч долларов можно продержаться на сухариках. — Сколько? — Да я столько в год не зарабатывал. За такие деньги они могут нам не хоть смертельные вирусы проверять. — И я, наконец-то, починю электричество, куплю новый телевизор, компьютер. Да че уж там. Можно отправиться отдыхать на солнечные Канары. Ах да, какие Канары. Ну, хоть Трансильванию к дедушке съезжу. Шутка. Наконец-то смогу достойно выглядеть у нас в клубе и даже чижа за пояс заткнуть. Красота. Видимо, все мои мысли были написаны на лице. потому что Сергей Иванович кивнул и полез в карман своего модного пиджака. «Вот аванс на первое время. Мы вам, безусловно, доверяем, так что завтра, милости, просим к нам в гости. Адрес вы знаете, вы там уже бывали». Я молча взял стопку зелененьких банкнот и слегка дрожащей рукой отправил в карман брюк. «Договорились». Сергей Иванович повернулся было к выходу, но спросил. «Да, кстати, я полагаю, вы будете работать только в ночную смену?» «Безусловно». «Замечательно. Тогда до встречи». «Ладно, только шнурки поглажу и сразу же к вам», — погладиться согласился я. Дверь за Сергеем Ивановичем закрылась, и я застыл в коридоре, ожидая, пока он спустится по лестнице и отойдет подальше от моего дома. Как только в моих руках оказались деньги, я едва удержался, чтобы тут же не побежать в магазин. Однако не хотелось показывать, насколько эти деньги мне сейчас нужны. Тем более было во всем происходящем что-то подозрительное. Не покидало ощущение, что меня купили. С другой стороны, каждый продает частицу себя и своего времени, идя на работу. Так почему я не могу продать эту частицу? Тем более за такую цену. Через несколько минут я выскочил из подъезда и поспешил в магазин. За последнее время я кое-чему научился и не забывал смотреть по сторонам. На мой неискушенный, но всевидящий в темноте взгляд за мной никто не шел. Хотя, если вспомнить появляющихся из ниоткуда людей, ни в чем уверенным я быть уже не мог. Собственно, вечер только начался. Спать я уже по всем признакам буду только днем, так что впереди еще весь вечер и ночь. Погулять, что ли? Сходить в казино или ресторан или в интернет-кафе — такой большой выбор, я просто теряюсь. Прошмыгнув очередной темный переулок, я вышел на освещенную улицу, ведущую к метро. Время вечернее. На дорогах суета, сравнимая разве что с толкучкой на Измайловском рынке воскресным утром. Поэтому сразу перескочить на другую сторону улицы не получилось. И как назло именно в этот момент, когда я сам стоял на светофоре и щелкал клювом, мимо проходил бравый милиционер. Дернул же его, черт, посмотреть на мою слишком радостную для столь растрепанного вида физиономию, и на всякий случай подойти и проверить документы. «Майор Николаев, будьте добры документики» с дружеской улыбкой козырнул он. Документиков для Ментика у меня, конечно, нет. Я даже так сразу не вспомню, где же я их оставил-то. То ли в морге, то ли еще раньше в таинственном зале посвящения, то ли еще где. В общем, документы канули в лету. «Ой, вы знаете, я только в магазин за продуктами выскочил, тут рядом. Документы все дома оставил». Приветливая улыбка майора сменилась подозрительностью. Нехорошо, товарищ. Вы читали, что в паспорте написано. Его всегда нужно носить с собой, независимо от того, идете вы в магазин или едете в другой город. Да ладно вам, махнул рукой, я обещаю больше так не делать. Конечно, больше вы так делать не будете. А пока пройдемте, невозмутимо произнес милиционер. Я, как любой современный человек, постоянно слышу, что взятки берут все, и что давать взятки — это так же естественно, как здороваться. Но сам этого никогда не делал. А поскольку в чем-то я оставался и остаюсь человеком простым, я и сделал просто. «Сколько?» — самым будничным тоном спросил я, доставая из кармана стопку долларов. Я допускаю, что встречаются честные менты в той же мере, насколько считал реальным встретить инопланетян. Кто же знал, что именно на это я и напарюсь? Конечно, я имею в виду не инопланетян. Я, в общем-то, даже понимал, что за отсутствие документов могут отправить КПЗ. Но как это КПЗ выглядит, не представлял. И уж тем более не предполагал, что сразу после того, как честный мент отведет меня в это КПЗ, меня обыщет куда менее честный мент и заберет все мои деньги. Что самое обидное, я с взял с собой весь уже второй по аванс. Сергей Иванович дал мне столько денег наверняка из лучших побуждений. Интересно, он очень огорчится, когда узнает, что у меня их отняли. Может быть, он поймет меня и даст еще один маленький авансик, чтобы дожить до первой зарплаты? А я ведь, как назло, так и остался голодным. Ну, хоть прутья железные грызи. Сел я на краешек скамьи КПЗ, и, знаете, так обидно стало. Ну, просто ужасно обидно. Не жизнь, а издевательство какое-то. И ведь никого вокруг нет. Тот мент, что привел уже давно дома с семьей. А тот, что обыскал и посадил в КПЗ, наверное, от радости скачет. Причем скачет в сторону ближайшего водочного магазина. А как же иначе? Надо же отметить столь солидную прибавку к столь скромному жалованию. Примерно сейчас я просидел на облупившейся скамейке, а потом начал мерить шагами небольшое помещение камеры принудительного заключения. Конечно, никто ко мне в гости заходить не собирался. Дошло до того, что я начал стучать по прутьям и кричать, дескать, кормить ты здесь будут. Никто на меня внимания не обращал. Сорвав горло, я ради интереса начал читать надписи на скамейке. Здесь был Петя. Я еще вернусь. Сидишь, вот и сиди. Несколько скрасились десяток минут времени моего заключения. Но надписи кончились, а клетка все еще была закрыта. Время текло очень медленно. Каждая минута казалась часом, а каждый час — сутками. Я уже успел представить, как утром в камере найдут мое бездыханное тело и что с ним могут сделать до вечера, а то и хуже. Однако до стадии «а то и хуже» я все же не дошел. В сотый раз, меряя ровным шагом огороженный железными прутьями угол, я провалился. Я не разглядел, куда... Но мне кажется, что более всего это напоминало люк в телевизионной игре «Русская рулетка». Получалось, что кому-то я явно проиграл. Причем, вполне возможно, такую мелочь, как моя жизнь.